то, вернувшись в Литву с намерением подлизаться к братьям, он был встречен Ягайлой и Витовтом более чем холодно. Предавая других налево и направо, они, однако, терпеть не могли, когда предавали их самих. К Швидригайле отнеслись как к государственному преступнику. Он был закону в цепи отправлен в темницу. немного много ни мало, на целых десять лет. Позже... По ходатайству русских князей, особенно Феодора Острожского, был освобожден, выехал на Волынь, а оттуда бежал в Венгрию, где будто бы зарабатывал себе на хлеб пастушество. Судьба бросала Швидригайлу как в самые низины, так и возносила высоко наверх. Когда через много лет он вернулся в Литву, его честолюбие наконец было вознаграждено. Произошло это уже после смерти Витовта в 1430 году, когда Федригайло возглавил Великое княжество Литвы. Общение с ортодоксально настроенным князем Острожским, стойком православия на Волынии, не прошло даром. Федригайло, хотя и был некогда определен в католичестве именем Болеслав, ненавидел все польское. Ненавидел и католичество. Стал выкорчевывать ту рассаду, которую насаждали в Литве Ягайло и Витовцы. Костелы повсеместно закрывались, изгонялись к Синзы, строились православные церкви. Словом, происходил очередной перегиб. Ягайло, до чьих ушей доходили все новые подробности правления родного брата, только за голову хватался в Кракове. Ведь все то, ради чего был предпринят акт коронации, вероизменение, чему поспешествовал четырежды перекрестившийся Витовт, грозило быть уничтоженным. Ягайло уже посольство польское посылал к Швидригайле, пытался улистить его, брал немытьем так катаньем, но с того было все как с гуся вода. Между братьями установилось стойкое нелюбие. И тогда Зигайло прибег к последнему доводу королей. Пошел войной на родную страну и против родного брата. Горше смерти, свидетельствует историк Соловьев, был ему этот поход. Швидригайло потерпел поражение на реке Швинти, был изнан из Литвы. Но парадокс, смоленский Витебск остались ему верны как православному князю. В результате заговора он был убит в своем замке в 1452 году. Швидригайлу заменили на младшего брата Витовта Сигизмунда, но тот повторил ошибку предшественника, стал закрывать православные храмы и открывал костелы, тупо преследовал русских за веру. В Литве началась великая заметня. Кончилась она тем, что Сигизмунда в 1440 году убили сторонники православия, князя Иоанн и Александр, черторыськие потомки, кстати, того же Ольгерда. А власть в государстве уплыла в руки сына игайла от последнего брака болезненному Казимиру, а от него пришла затем к Александру, тому самому, кто стал мужем Елены. дочери великого князя Ивана Третьего. Для нашего края наступали самые трудные годы. Уния, иезуиты, костры на ратушной площади Вильной из книг и православных икон, преследование схизматиков, инквизиция. Но мы вновь забегаем вперед. И едва не забыли о нашем герое, который к исходу жизни стал отличаться прямо-таки болезненной воинственностью. Год за годом возобновлялись кровавые походы на Русь, против мирных Новгородщины и Псковщины. И вот, вместо трезвой и честной оценки волчьей жестокости этих бессмысленных нападений, некоторые историки Шапока с восхищением черным по белому пишут, цитирую, что русские бегали от литовцев как зайцы. На чтении трудов подобных, с позволения сказать ученых, растут поколения. Бог, как говорится, судя этим писакам, но все же об одном, разумеется, тоже тщательно в Литве замалчиваемом происшествии с последних лет видов мы просто обязаны рассказать.